Сорок пять. Полиция прибыла через пятнадцать минут. Тяжелые шаги гремели по бетонному полу и эхом отскакивали от стен, создавая впечатление, что идет целая армия. Повсюду прыгали лучи фонарей, как пучки лазеров при поиске вражеского самолета. Шеперд вошел в комнату первым, следом за ним Баркер, Ромеро и Тейлор. Почти через двадцать четыре часа после моего прибытия выгнал крик иерархия не изменилась. Все четверо застыли, увидев останки Сэма. На них были белые комбинезоны, латексные перчатки и бахилы, необходимые для того, чтобы судмедэксперты могли отличить их от отпечатков всех остальных, кто побывал здесь. Они не двигались с места очень долго, просто стояли и смотрели, как заколдованные. Баркер адресовал очередной призыв к Иисусу. Он прикрывал рукой рот и водил головой из стороны в сторону, не веря своим глазам. Я встал и включил фонарь, отчего все подпрыгнули от неожиданности. У Шеперда чуть не случился сердечный приступ, а Баркер, казалось, был готов выплюнуть весь свой завтрак. «Господи, Уинтер!» — вырвалось у Шеперда, уставившегося на меня из-под очков. Он сделал глубокий вдох и взял себя в руки. Вас здесь быть не должно. А где я должен быть? Вы знаете, что я имею в виду. Это место преступления, черт возьми! Мы должны следовать протоколу, который не просто так принят. Нельзя вот так вот прогуливаться по месту преступления, так можно все улики разрушить. Я сдам отпечатки пальцев и оттиск подошвы, чтобы меня можно было убрать из расследования. Ущерба не будет. Да не в этом дело. Вы должны были подождать. «Идите за мной. Я должен вам кое-что показать». Мы вышли в ремонтный цех. Шепперд был очень зол, и я его понимал. Всё, что он сказал, было истинной правдой. Я должен был подождать. Но никогда у меня не получалось придерживаться этого правила. Я присел у трупа Дэна Чоута и указал на записку в его кармане. «Взгляните на это». Шепперд присел рядом и с помощью пинцета вынул записку. Он так же аккуратно, как и я чуть ранее, развернул записку и прочитал ее. Баркер, Ромеро и Тейлор обступили его, чтобы увидеть надпись. Тейлор посмотрел на меня. В его глазах горелось десяток вопросов, но он держал язык за зубами. Судя по выпущенным глазам и резким вдохам, все трое пришли к единому выводу. Ничего удивительного. История складывалась достаточно убедительной. «Вы до нее дотрагивались?» Держал за самый краешек. Шепперд бросил на меня испепеляющий взгляд. Его рот сжался в одну тонкую линию, и каждая мышца на лице напряглась. Было похоже на то, что он борется с желанием вышвырнуть меня вон. «Черт возьми, Уинтер, что еще вы трогали?» «Ничего, только записку». «Я не верю», — сказал Баркер. «Невозможно, чтобы Чоут убил Гэллоуэй. Это просто нереально». Почему? Потому что он был скромным, вежливым и дружелюбным. Вы забываете, что серийные убийцы мастерски маскируются и сливаются с окружением. Кроме того, Чоуд подходит под описание: белый мужчина с высшим образованием. Вы ведь с самого начала знали, что подозреваемый из полиции? Так ведь? В словах Баркера было слышно обвинение и много незаданных вопросов. Да, знал. Черт! – прошипел Шеперд. Какого дьявола вы ничего не говорили? Он качал головой и гладил усы. Что за бардак! Вся вверх дном. Я побуду в городе до завтра на случай, если у вас появятся вопросы. А потом уеду на следующее расследование. Я протянул руку, ожидая, что Шеперд ее пожмет, но он просто стоял и смотрел на нее без единого движения. «Есть и хорошие новости. У вас теперь есть не только место преступления, но и мёртвый убийца. Уже хорошо, что налогоплательщики сэкономят целое состояние. Не придётся затевать долгоиграющий суд, а потом кормить преступника в тюрьме до конца жизни. В обиде остались только адвокаты». Шепперд всё так же стоял и смотрел на мою руку, не собираясь её пожимать. «Не уезжайте из города», — сказал он наконец. Я опустил голову и направился к выходу. Тейлор догнал меня, когда я уже практически вышел на улицу. «Ты остаешься здесь», — прошептал я. «Следи за всеми и каждым. Я хочу знать про всех, кто ведет себя подозрительно. Может, у кого-нибудь будет нездоровый интерес к происходящему». «Убийце есть план, есть желанное развитие событий, и он будет стараться, чтобы этот план реализовался. Где-то он проявит себя, сделает ошибку. Может, большую, может, маленькую, но он её сделает, и мы должны её заметить». «А вы что будете делать?» «Мы с Ханной возвращаемся к Чоуту и ищем то, чего не нашли в первый раз».